Оно означало бы бесславный конец карьеры разведчика. Означало бы также переход той не очень ясной, но существующей черты, которая отделяет авантюриста от мошенника. Тогда хоть выдавай чеки без покрытия, как все настоящие авантюристы Шель Чеков без покрытия никогда не выдавал. Он по-прежнему совершенно не знал, чем заняться, как обеспечить себе 6-7 тысяч долларов в год, которые были ему уж совершенно необходимы с Наташей, даже при образе жизни, грозно приближавшемся к мелкобуржуазному. Как-то купил парижскую американскую газету и внимательно прочел объявление «Help Wanted», Situation wanted. Есть что-то унизительное в этом робком самохвальстве. Во всех этих динамичен, надежен, с большим опытом, свободно владею французским языком, хорошо выгляжу, первоклассные рекомендации. И хуже всего то, что Наташа считает меня богатым человеком. Не было бы ничего ни странного, ни неделикатного, если бы она после свадьбы спросила о его средствах. Он сам удивлялся тому, что она не спрашивает, и заранее что-то придумывал в ответ». Формальности по браку были проделаны им очень быстро. Шель сказал о них Наташе наутро после Тарантеллы. Ее смятение было так велико, что она его слов почти не понимала, плохо понимала и то, что происходило в следующие дни. Они женились в Неаполе. Капри стал почти страшен Шеллю после той ночи бреда. Он сказал Наташе, что они поедут в Венецию, свадебное путешествие. Невольно улыбался. Так эти слова не подходили, особенно после такой свадьбы. Свидетелем был швейцар гостиницы. Наташа выразила восторг, но в душе была не очень рада. Ей было бы приятнее поскорее устроиться прочно. «Все равно где?» «Лишь бы устроиться!» «Чудно! А где же мы будем жить в Берлине?» Решилась, наконец, спросить она. «Посмотрим, подумаем. Я сам еще не знаю. Это зависит и от моих дел», — ответил он неохотно, и, опасаясь, что она спросит о делах, поспешно прибавил «А ты где хотела бы жить?» «С тобой мне все равно где, но я хотела бы, чтобы у нас уже была какая-нибудь постоянная квартира. Увидишь, как я буду хорошо вести хозяйство. Все будет чисто, как стеклышко». Он ничего не ответил, и это немного ее огорчило. Узнав, что в Венеции они остановятся в одной из самых знаменитых гостиниц мира, Наташа встревожилась. «Как же туда сунуться с моими тремя платьями?» На Капри Шель купил ей кольцо и сказал, что платье здесь заказывать не стоит, да и нет времени. «Какие там платья? Зачем? У меня в Берлине остались еще вещи», — робко ответила она. «Вот побываем в Париже, и у тебя будут платья от Диора». «От какого Диера? Это какой-нибудь дорогой портной? Не нужно мне таких платьев, я в них была бы и смешна». «Ты будешь одинаково прелестна и в платьях от Диора, и в лохмотьях», сказал он совершенно искренне и подумал, «положительно, Ромео». Его слова ее кольнули. «Правда, он говорит фигурально, но я после завода в лохмотьях никогда не была. За это платье заплатила на распродаже двадцать две марки. Лишь бы он меня не стыдился, мне все равно». Они приехали в Венецию поздно вечером. Волшебный город ее поразил. Она ахала всю дорогу по Большому каналу. «Просто и представить себе такого не могла», — говорила она, и сама не вполне понимала, говорит ли о Венеции или о своем счастье. Управляющий в гостинице оказался прежний. Утром Шель справился по телефону в швейцарском банке, узнал, что две тысячи долларов на его счет поступили, и почти этому не обрадовался, все равно надо немедленно что-то придумывать».